Человек в коричневом костюме имел успех. В хет упорно уговаривали меня заключить с ними новый замечательный контракт. Я отказалась. Следующая книга, которую я им отдала, родилась из написанного когда-то давно большого рассказа. Мне самой он очень нравился. В нем происходило много сверхъестественных событий. Я немного переделала рассказ, ведя несколько дополнительных персонажей, и послала в издательство. Издательство рукопись отвергла, впрочем, я это предвидела. В моем контракте не было оговорено, что я должна поставлять им только детективы или остросюжетные романы. То, что я предложила, было романом, а уж принять или отвергнуть — решать им. Они отвергли, следовательно, я осталась должна издательству только одну книгу, после чего — свобода. Свобода, но не шагу без совета Эдмунда Корка. Впредь у меня будет первоклассный наставник, который всегда подскажет, что делать, а главное, чего не делать. Следующая книга была веселой, в духе тайного врага. Такие романы писать легче и быстрее, и жанр вполне соответствовал тому беззаботному состоянию, в котором я в то время пребывала. Все шло так хорошо. Жизнь в Саннингдейле, Розалинда, которая росла и становилась все забавнее и интереснее. Я никогда не понимала людей, которые мечтают, чтобы их дети оставались детьми и сожалеют о том, что те взрослеют. Мне самой не терпелось увидеть, какой Розалинда станет через год, еще через год, еще. Думаю, что нет в жизни ничего более волнующего, чем ваш собственный ребенок, который со временем оказывается таинственно новым для вас человеком. Вы — ворота, через которые он выходит в мир, и в течение определенного времени вам позволено заботиться о нем» после чего он вас покидает и полностью расцветает уже в отдельной от вас собственной жизни. Это словно неизвестный саженец, который вы принесли домой, посадили и с нетерпением ждете, что же из него вырастет. Розалинда прекрасно освоилась в Саннингдейле. Она наслаждалась, носясь по саду на своем чудесном велосипеде. Иногда падала, но никогда не обращала на это внимания. Мы с Саид предупредили ее, чтобы она не выезжала на улицу, но строгого запрета не было. Во всяком случае, однажды она выехала за ворота рано утром, когда мы были заняты по дому. На всех парах слетела с холма и чуть было не выкатила прямо на главную дорогу, но, к счастью, упала, не доехав. При падении она повредила передние зубы, вогнув их внутрь, и я боялась, что это может в дальнейшем отразиться на росте коренных зубов. Я повела ее к дантисту Розалинда послушно села в зубоврачебное кресло, но губы держала плотно сомкнутыми, и ни на какие уговоры открыть рот не поддавалась. На все, что говорили «я», «сайт», дантист она отвечала полным молчанием, Зубы ее оставались стиснутыми. Я была вынуждена увести ее домой. При этом, разумеется, кипела от гнева. Все упреки Розалинда принимала молча. После двух дней нотаций и уговоров моих и сайт Розалинда объявила, что готова пойти к врачу. — Ты действительно готова лечиться? Или собираешься вести себя, как в прошлый раз? — Нет. На этот раз я открою рот. Ты, наверное, тогда просто боялась.